Он посадил ее рядом с собой и, легко коснувшись пальцами ее висков, стал с любовью и восхищением рассматривать ее. Так знаток смотрит на головку богини, только что вышедшую из-под резца художника. «Евника», — сказал он, — «знаешь ли о том, что ты давно уже перестала быть рабыней?» «Я всегда твоя раба, господин». «Но, может быть, ты не знаешь?»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 Горели разноцветные светильники из александрийского стекла. У скамей стояли молоденькие гречанки, которые должны были благовониями умостить ноги гостей. У стенки фареды и афинские певцы ждали знака, чтобы начать. Был накрыт роскошный стол. Но в роскоши не было избытка, она никого не тяготила, все казалось естественным. Веселье и свобода благоухали вместе с фиалками.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 пагонщиком молов в тех твоих землях, которые ты получил в наследство после отравления Домиции. Но прости меня, клянусь идом, в нём тенями твоей матери, жены, брата и сенаки приехать не могу. Жизнь, мой дорогой, есть великое сокровище, и я умел из этого сокровища выбирать лучшие жемчужины. Но в жизни есть и такие вещи, которых я дольше сносить не сумею. Не подумай, прошу тебя, что меня ужасает то, что ты убил мать, жену, брата, что ты сжег Рим и выслал в Эрэп всех честных людей твоего государства. Нет, правнук Хроноса, смерть удел человечества, от тебя и нельзя было ждать иного поведения, но терзать себе уши еще в течение нескольких лет твоим пением.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 «Вой Цербера, мой дорогой, будь он даже похож на твое пение, менее расстроит меня, потому что я никогда не был его другом, и за его голос мне нет нужды краснеть. Будь здоров, но не пой, убивай, но не пиши стихов, отравляй, но не пляши, поджигай, но не играй на кефаре. Вот чего желает».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 Но Петроний смеялся таким веселым и искренним смехом, словно дело касалось невиннейшей шутки. Потом обвел взором своих гостей и сказал «Веселитесь и отгоните страх. Никто не обязан хвалиться, что слышал чтение этого письма. А я похвалюсь им разве хорону в час переправы?» Он подал знак греку-врачу и протянул ему руку. Ловкий грек быстро перетянул ее золотой ниткой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 Он еще раз обратился к пирующим и сказал «Друзья, признайте, что вместе с нами гибнет». Он не смог закончить. Он обнял последним усилием явнику, голова упала на подушку, и он умер. Пирующие, глядя на эти два белых тела, похожие на прекрасную скульптуру, поняли, что вместе с ними гибнет то, что оставалось еще в их мире – его поэзия и красота.